Глава первая. Устои старой власти. Вера, царь и отечество. Неизбежный исторический процесс, завершившийся февральской революцией, привел к крушению русской государственности. Но если философы, историки, социологи, изучая течение русской жизни могли предвидеть грядущие потрясения, никто не ожидал, что народная стихия с такой легкостью и быстротой сметет все те устои, на которых покоилась жизнь, верховную власть и правящие классы, без всякой борьбы, ушедшей в сторону, интеллигенцию, одаренную, но слабую, беспочвенную, Безвольную, вначале среди беспощадной борьбы, сопротивлявшуюся одними словами, потом покорно подставившую шею под нож победителей. Наконец, сильную, с огромным историческим прошлым, десятимиллионную армию, развалившуюся в течение трех-четырех месяцев. Последнее явление... Впрочем, не было столь неожиданным, имея страшным и предостерегающим прообразом эпилог Маньчжурской войны и последующие события в Москве, Кронштадте и Севастополе. Прожив недели две в Харбине в конце ноября 1905 года и проехав по сибирскому пути в течение 31 дня Декабрь 1907 года, через целый ряд республик, от Харбина до Петрограда, я составил себе ясное понятие о том, чего можно ожидать от разнузданной, лишенной сдерживающих начал солдатской черни. И все тогдашние митинги, резолюции, советы и вообще все проявления военного бунта – с большей силой, в несравненно более широком масштабе, но с фотографической точностью повторились в 1917 году. Следует отметить, что возможность столь быстрого психологического перерождения отнюдь не была присуща одной русской армии. Несомненно, усталость от трехлетней войны сыграла во всех этих явлениях не последнюю роль, в той или другой степени коснувшись всех армий мира и сделав их более восприимчивыми к разлагающим влияниям крайних социалистических учений. Осенью 1918 года германские корпуса, оккупировавшие Дон и Малороссию, разложились в одну неделю, повторив до известной степени пройденную нами историю митингов, советов, комитетов, свержения офицерского состава, а в некоторых частях распродажи военного имущества, лошадей и оружия. Только тогда немцы поняли трагедию русского офицерства. И нашим добровольцам приходилось видеть не раз унижение и горькие слезы немецких офицеров. Некогда надменных и бесстрастных. Ведь с нами, с русскими, Это же самое сделали вы С собственными руками. Нет, не мы. Наше правительство, Отвечали они. Зимою 1918 года Я, как командующий добровольческой армии, Получил предложение от группы Германских офицеров, Желавших вступить в нашу армию рядовыми добровольцами. Нельзя также объяснить развал психологии неудач и поражения. брожение армии испытали и победители. Во французских войсках, оккупировавших в начале 1918 года Румынию и Одесский район, во французском флоте, плававшем в Черном море, В английских войсках, прибывших в район Константинополя и в Закавказье, и даже в могучем английском флоте, в дни его наивысшего нравственного удовлетворения победой, в дни пленения германского флота, было не совсем благополучно.